Глава 24. С момента, как Лакроа сорвал с меня кулон, всё пошло наперекосяк. Нет, я была рада, что появились ответы на многие вопросы, тому, что моя сила отзывалась на любое желание, но чаще всего я попросту впадала в панику, потому что моя стихия оказалась настолько сильной, что я не могла её контролировать. Приступы могли случиться как во время принятия ванны, так и во время сна. Тогда я подрывалась с кровати и летела по лестницам на улицу, рискуя на очередном повороте свернуть себе шею. Триша наблюдала за всем этим с недовольством и раз за разом предлагала вновь посетить ректора, рассказать всё. Я же отвечала ей, что проще и быстрее будет вновь надеть кулон. День, который мог хоть что-то прояснить, наступил, казалось, через год». Без занятий время тяось медленно, разбавляя скуку только вспышками пробуждения неконтролируемой силы. Сегодня в королевский дворец спросила Триша, наблюдая за тем, как я меняю форму на платье и застегиваю подаренные Джейми с оожшки. Да, наконец-то, выдохнула я, выпрямляясь и поправляя волосы. Очень надеюсь, что лорд Геррей сможет с ходу сказать, что со мной не так и исправить. Триша явно в это не верила, но ничего говорить не стало. Только обняла меня и пожелала удачи. На самом деле я и сама не верила в то, что нарушение, которое длилось почти двадцать лет, можно будет исправить всего за одну встречу с первым колдуном королевства, но мечтать об этом мне никто не запрещал. Всё же самые смелые мечты и фантазии иногда имеют свойство сбываться. Леди Гирей не стала присылать за мной кого-то из провинившихся или писать официальное письмо. Просто этим утром на моей карте появилась мигающая точка у её кабинета. Добралась я до него практически по памяти, радуясь пустым коридорам. Все студенты Академии сейчас сидели на занятиях, впитывали новые знания и учились лучше владеть своей магией. Постучав в дверь, я толкнула её. «Госпожа ректор, можно?» да проходи леди асмея выглядела усташей ты готова да ректор поднялась из-за стола и захватив висящий на стене плащ открыла портал он выведет нас во двор академии второй портал открою за воротами я только кивнула но спрашивать о причине усталости первой чародейки посчитала бестактностью в этот раз портал я мивала без проблем легко поделилась с ним стихией возможно даже влила больше чем того требовалось. Осенний холодный ветер пронизывал тонкую ткань платья я каждый раз вздрагивала и ругала себя за то что не надела плащ. Я полагала, что ректор отправит меня во дворец со своего кабинета и нам не придется покидать теплые помещения замков. Как ты себя сейчас чувствуешь спросила чародейка, когда мы миновали ворота свободный? Улыбнулась я, останавливаясь рядом с ректором. «Как будто с меня сняли настоящие оковы». «Так и есть», — согласилась женщина. «Эти ограничители и есть оковы для нашей силы. А сама магия как себя ведёт? Временами мне кажется, что она сошла с ума», — грустно усмехнулась я, уже пританцовывая на месте от холода. Больше ничего не спросив, леди Гирей открыла перед нами портал и первой шагнула в него». я проследовалла за чародейкой и чуть ли не застонала от удовольствия, когда тело объяло тепло Мы оказались в небольшом кабинете уставленным массивными креслами и большими книжными шкафами За письменным столом расположился темноволосый мужчина он перебирал бумаги и даже не сразу поднял взгляд Реэйнольд обрати внимание пожалуйста у нас гости с улыбкой произнесла первая чародейка колдун наконец оторвался от дел, поднял взгляд и поднялся из-за стола. Прошу прощения леди, он учо склонил голову, я думал вы прибудете через несколько часов. Высокий темноволосые с острыми чертами лица и цепким взглядом я помнила его еще по нескольким королевским приемам, которые мне было суждено посетить, но тогда колдун внушал мне только страх. сейчас же, ничего такого и в помине не было леди игр первый советник короля остановился в шаге от меня я хочу предложить вам свою помощь но для этого мне потребуется ваше полное доверие конечно лорд герой я спохватившись присела в реверансе отлично он улыбнулся только уголками губ а затем повернулся к своей супруге А тебя очень хочет видеть инар обсудить вопросы поступления принца в твою академию мы же с ним это уже обсуждали вздохнула чародейка ладно поняла он сейчас у себя сейчас узнаю а шар я наблюдала за происходящим и не понимала что происходит и только когда колдун начал разговаривать с пустотой на столе до меня дошло духхранитель и да он на себя свободен хорошо я тогда леди героя осеклась и повернулась ко мне не переживай я переправлю леди игр в академию с полавгляда понял ее мужчина она только кивнула и поспешила покинуть кабинет супруга хорошо колдун повернулся ко мне леди игр и я бы хотел услышать всю вашу историю от начала до конца чтобы понимать с чего нам начинать Прозвучавшая в этих стенах информация останется в них же, так что можете об этом не переживать. Я не переживаю, лорд герой спасибо вам за помощь. пока еще не за что колдун указал мне на одной из кресел присаживайтесь и я полагаю разговор будет длинным. чаю нет спасибо. я с удовольствием заняла место у разоженного камина и не смогла сдержатьдовольй улыбки. После холода, который царил на островах Лифы, это казалось лучшей наградой. Собравшись с мыслями, я постаралась рассказать этому мужчине всё последовательно и без утайки. Во всех подробностях. Говорила о том, как именно пробудилась сила, описывала, как сложно было её призывать. Вопросы от колдуна последовали после того, как я дошла до недавнего инцидента с сорванным кулоном. «Леди Игрис, скажите, вы взяли его с собой?» «Да». Я поставила перед мужчиной небольшую коробочку, одолженную у Триши. Лорд-герей бережно открыл её, вытащил ограничитель и прошептал заклинание. Текли секунды, минуты, но ничего не происходило. На мужском лбу залегли две глубокие морщины, после чего он вернул кулон обратно в коробочку. «Очень необычная вещица», — произнес он. «Впервые встречаюсь с таким типом артефактов. Значит, его создал ваш отец». «Так говорила мама». Я покачала головой. «К сожалению, узнать у неё больше во мне не удалось». «Хорошо». Колдун поднялся со своего места, подошёл к одному из шкафов, взял оттуда какую-то книгу. «К этому вернёмся чуть позже. Леди Игрис, скажите, как сейчас себя ведёт ваша магия?» «Как будто сошла с ума». Повторила я те слова, которыми ответила на этот же вопрос его супруги. Она может проснуться посреди ночи, пытаться сжечь всё к демонам. Погасить такой порыв очень трудно. Тогда я хотел бы не затягивать с проверкой, но предлагаю переместиться в другой зал замка. Возможно, вы слышали про карту мира, которая хранится у нас. Уникальный артефакт. И сейчас он, как ничто другое, сможет нам помочь». Могу я узнать, как? О зачарованной карте мира я слышала во время одного из балов во дворце. Кто-то из девушек рассказывал небылице о том, что с помощью такой карты можно попасть в любую точку нашего мира без порталов и магии. Просто пожелать. «Во время так называемого путешествия ваше сознание будет в другом месте», — пояснил он. «А значит, и сила не будет чувствовать опасности от моего вмешательства. Или так...» Или болезненный ритуал. Выбирайте. Я вам доверяю, лорд-герой. Я поднялась с кресла. Карта. Хорошо. Он взмахом руки открыл портал. В таком случае решите, какое место хотите посетить. Потому что слухи, которые ходят об этом артефакте, нисколечко не приукрашены. Шагнув в магический переход, я и подумать не могла, что смогу настолько очароваться помещением, где располагалась карта. Мы с первым советником короля оказались в большом круглом зале без окон, под потолком сияли пульсары, а стены были обтянуты полотном карты. Казалось, что она светится изнутри. Изображенные материки и острова притягивали взгляд. Ими хотелось любоваться». Границы и названия были прорисованы светящимися линиями, реки и озёра обозначены синими штрихами, воды морей и океанов рябили. Вроде бы простая краска, но казалось, что стоит только руку протянуть и почувствуешь прикосновение прохладной воды. «Вижу, вам тут понравилось!» — улыбнулся мужчина, останавливаясь рядом со мной и закрывая висящий за нами в воздухе портал. «Знаете, сейчас вы мне напомнили мою супругу. Ничего не подумайте, леди Игрис, но только она и вы настолько открыто продемонстрировали удивление при виде этого артефакта. Остальные только скептически хмыкают или морщат носы». Сравнение с первой чародейкой заставило меня улыбнуться. Всё же на эту женщину хотелось равняться. Быть похожей. «Не будем тратить время впустую». вырвал меня из этих мыслей колдун и чарами призвал сюда кресло из своего кабинета устраивайтесь поудобнее леди идрис и выберите место которое хотели бы посетить окинув карту взглядом я опустилась в кресло и произнесла я слышала что существует место где всегда лето уазис жарханы можно отправиться туда конечно мужчина зашел мне за спину Закройте глаза, сейчас я вас туда перемещу. Раслабиться на самом-то деле было не так просто, как я думала. Страх перед неизвестной проверкой и еще более неизвестным результатом вгонял чуть ли не в панику. Но я справилась с этим чувством спустя несколько минут, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. В то же время мужские руки легли мне на плечи, прозвучало длинное причудливое заклинание, а моё сознание начало медленно уплывать. Вначале мне казалось, что ничего не происходит, только туман вокруг заволакивающий пространство. А потом я почувствовала своё тело. Смогла сделать шаг, другой, третий, и через мгновение обнаружила себя стоящей на зелёной поляне, усыпанной яркими лиловыми цветами. Рядом шумела водами быстрая река, убегая вдаль. Еще через секунду я почувствовала дуновение ветра, свежесть от реки, брызги воды на своей коже и сладкий запах цветов. Тут было так красиво и спокойно, что хотелось просто лечь в мягкую траву и наслаждаться природой. Да только мысли о том, что сейчас где-то там, где осталось мое тело, проводят неизвестный мне ритуал, не отпускали. Надо выдохнуть, вслух решила я но не услышала своего голоса а на поляну степен наступил небольшой олень без рожек на тонких длинных ножках озираясь по сторонам он прошел мимо меня не замечая и склонил голову к бурному потоку реки желание прикоснуться к зверю пересилило шагнув вперед я протянула руку и провела ею по голове леня почувствовала мягкую короткую шорстку под кончиками пальцев. А вот сам зверь даже не дернулся. я для него была невидима и неосязаема. Поистине чудесный артефакт. Не знаю сколько прошло времени с того момента, как я тут появилась, а Леёнок ушел, вокруг меня в траве резвились юрки и ящерки летали яркие бабочки. В какой момент все закончилось тоже не скажу. Мир вновь затянуло туманом, в груди разгорелся пожар, а я закашлялась и открыла глаза. Вновь круглый зал с картой, вновь лицо первого советника короля и вновь ощущение своей силы. Как вы себя чувствуете? лорд Геррей протянул мне стакан с водой. Воздух вокруг нас буквально кипел от энергии. я чувствовала это так явно, что даже представить не могла, сколько сил выплеснул этот человек, чтобы помочь мне. Немного жжет в груди, тихо отозвалась я, сделав несколько глотков свежей и вкусной воды. А так все хорошо. Хорошо, Эхом повторил колдун, а затем поджал губы. Вам удалось что-то выяснить. я встала с кресла, желая поскорее узнать результат проверки. Вздохнув, он создал второе кресло напротив моего, опустился в него и заговорил: « Леди Иигр мне жаль, но сделать для вас я ничего не могу. Ваша сила слишком долго находилась под воздействием ограничителя. Не скажу, что это сильно ей навредило, но вам придется вновь учиться ее контролировать. Тут только ваша сила воли и способности. Отклонений от нормы я не заметил. но должен сказать что ваша магия очень сильная для чародейки которая с рождения носила артефакт я слушала это с закрытыми глазами и старалась быть мужественной потому что быстрого решения проблемы на которые я так надеялась не существовало прошу прощения леди игр вам не за что извиняться я посмотрела на колдуна и улыбнулась я очень вам благодарна лорд Ггеррей вы сейчас сделали то, что не смог бы никто другой. И я надеялся, что смогу помочь вам. Но я ведь не калека, если вы говорите, что я смогу приручить разбушивавшуюся стихию сама, значит я приложу максимум усилий для этого. Мне не хочется оставлять учебу в академии. А подставляясь леди Ггеррей, тем более. Я рад это слышать, кивнул мужчина. По потомуму что Асме отзывалась о вас исключительно хорошо. Признаться я был против, когда она сказала о приеме вас на учебу, но моя супруга, мудрая женщина, и с каждым годом я в этом убеждаюсь все сильнее. Так что она в вас разглядела не только силу, но и упорство леди Игрис, А значит все получится. Настолько теплые слова от этого мужчины меня шокировали. Я до последнего была уверена в том, что Рейнольд Герей — суровый и жёсткий мужчина, а тут... «Леди Игрис, я бы хотел вернуться к вашей истории», — произнёс он, глядя на меня. «Мне не меньше вашего интересно, кто создал эту вещицу». Мужчина передал мне коробочку с кулоном-артефактом. «А что вы предлагаете?» «Я предлагаю вам ещё раз обсудить этот момент с вашей матушкой». Она единственная кто знает правду найти создателя артефакта нереально на нем отпечаток только вашей ауры я проверил эти слова меня зацепили ведь лакра был уверен в том что его мама сможет отыскать создателя он мне солгал или тут дело в мастерстве той чародейки она мне ничего не скажет я покачала головой этот разговор заводился не один раз в «Понимаю. Но теперь у вас есть причина узнать больше. Ведь это оказалось не просто украшение. О своей безопасности можете не беспокоиться, в случае чего я смогу вмешаться». «Граф Шинар в вашей темнице. Думаю, что моему д...» де... «Голове моего рода нет больше смысла». Я запнулась, не в силах подобрать слова. Но мужчина меня понял, кивнул и продолжил говорить». Мне кажется, что попробовать все же стоит. как минимум наше королевство не отказалось бы от столь искусного артефакттора. А вас, я полагаю, мучает один или даже несколько вопросов, на которые сможет ответить только ваш отец. Не согласиться с его доводами было просто невозможно, потому я решила испытать удачу еще раз. Хорошо, вы отправитесь со мной? Нет. Так вряд ли получится узнать правду, улыбнулся колдун и я открою вам портал в ваше родовое поместье леди Ирис и с помощью вот этого прослежу, чтобы все было в порядке. Как только вы поговорите с матушкой, сломайте камень. Он перенесет вас обратно ко мне. Мне в ладонь легла жемчужина синего цвета, а в метре открылся портал. В размытых контурах угадывался гладкий холл дома игров. И мне оставалось только сделать шаг и надеяться, что в этот раз повезёт.